Глава девятая. Я пребывала в полубессознательном состоянии, когда услышала голоса. Как она? Я, конечно, никогда прежде не лечил кошек, но... Говорите, доктор Саммерс, не тяните. Усталость в голове Велиора сложно было не услышать. Лорд Велиор, определенно это непростая кошка. Что вы имеете в виду? «То есть внешне это, конечно, кошка, и внутреннее строение ее органов тоже как бы соответствует ее виду, но...» Доктор прокашлялся. «Она нечто большее». «Я вас не понимаю. Можете нормально объяснить?» «Это скорее какое-то магическое существо. Она разумна». «Это я уже понял», — спокойно проговорил Велер. «Что с ее здоровьем?» Думаю, что все в порядке. Просто никакой активности и питательный рацион. Она весьма истощена магически? Нет. Такое впечатление, что она не доедала. А вот магии в ней хоть отбавляй. Она искрит силой так, словно передо мной очень мощный накопитель. Может быть, вы отдадите ее мне? Следует ее изучить, проговорил доктор. «А у меня внутри все похолодело, стоило только представить, что со мной могут делать». «Об этом не может быть и речи», — припечатал Велиор. «Более того, о Лизе никто не должен знать». «Это понятно?» «Конечно», — разочарованно ответил доктор, а потом я услышала, как хлопнула дверь. Но тут уже отошла от первого шока и от того, что я как бы кошка и не кошка вовсе. А потом память подкинула мне воспоминания того, как я докатилась до оморочного состояния. Я вскочила, чувствуя боль в спине, и снова рухнула на кровать. А в голове пронеслась мысль. «Рон, что с ним?» «Мяу!» — загласила я. «Тише, Лизи, болит что-то?» Велиор резко встал с края кровати. «Сейчас я позову доктора». Но герцог не успел выйти, как я повернулась на кровать и увидела спящего Рона. Затем я подползла к нему, его лицо было расслабленным и безмятежным. И только когда уткнулась в его бок, я смогла снова уснуть, уже не зная, приходил ли господин Саммерс или нет. Меня подняли, я открыла глаза и увидела, что меня бесцеремонно отрывают от ребенка. Я стала выкручиваться, желая снова вернуться к малышу, «Ну же, Лиззи, ты будешь спать со мной. Рону нужно восстановиться, ему никто не должен мешать. Успокойся, с ним все будет в порядке. Доктор только что ушел». Тихо проговорил Велиор, а я перестала вырываться и успокоилась. «А тебе нужно поесть». Я лишь тяжело вздохнула. Впервые мне не хотелось есть, а жутко хотелось снова уснуть. Велиор включил ночник. Укрыл сына и вышел со мной на руках. В его спальне нас уже ожидал ужин. Через силу я поела под строгим взглядом Велиора и запила все молоком, хотя до жути хотелось чего-то крепкого. Нервы были не к черту. Но лезть в бокал к мужчине и пугать его своим желанием я не стала. Лишь спрыгнула с кресла и нахально пробралась под расправленное одеяло. Даже не потопталась по кровати, так как не было сил на традиционный кошачий ритуал, и уснул еще до того, как меня обняли. Снилась мне полянка с кучей бабочек, за которыми я бегала и ловила их. Рон сидел неподалеку на покрывале и смеялся, жуя спелое яблоко. Велиор тоже был рядом. Усмешка, застывшая на его губах, заставила меня упустить свою добычу. Но недолго я зависала. Потом отвернулась и продолжила свое нехитрое занятие, получая удовольствие от такой необычной охоты. Моя кошачья суть ликовала и радовалась. А моя женская суть наслаждалась тем, что это ни мыши и ни крысы. Все было хорошо до тех пор, пока над поляной не разнесся дикий, полный страха вопль Рона. Я споткнулась, упала, так и не допрыгнув до бабочки, и проснулась. Снова мое сердце затрепыхалось в груди, желая проломить ребра и выскочить. Я запуталась в одеяле, ругаясь и обмирая от ужаса и того вопля, что звучал в соседней комнате. Я побежала, вцепившись в покрывало, ворвалась крону в комнату и прыгнула на кровать, прижимая испуганного и какого-то шокированного ребенка к себе. Он закричал с новой силой, увидев меня. Я отпрянула, но рук с плеч так и не убрала а когда увидела свои кисти на его плечах, заорала еще громче. Так мы и сидели на кровати, крича и глядя друг на друга до тех пор, пока велеор не ворвался в комнату. «Кто ты?» — громыхнул его голос на всю комнату. После чего мы с ребенком резко замолчали и слаженно повернули головы. Я взглянула на себя и поняла, что нужно спрятаться. Затем я рванула в сторону шторы, пряча свой уже пушистый зад за ней. Только вот резко выпрямилась и ударилась головой об подоконник уже в женском теле. Одеяло, в которое я была замотана, осталось на кровати у урона. Я от страха рванула штору на себя, но не рассчитала силы и оборвала ее вместе с карнизом. С трудом понимая, что творю, еле увернулась от перекладины, полетевшей вниз. Спрятаться не получалось, как и осознать тот факт, что каким-то чудом обернулась в женщину а потом снова вернулась обратно в кошку. Адреналин бушевал в крови, а эйфория подгоняла на безумство. Я рванула на тумбочку, увидев ошарашенные лица лорда Ирона. Прыгнула на кровать, потом на тумбочку, завалила лампу, испугалась не на шутку и рванула в сторону противоположной стены в кромешной темноте. Запрыгнув на комод, повалила парочку книг, А когда в комнате зажегся свет, я уже сидела, поджав под себя человеческие ноги на комоде, прикрытая волосами. а, -а, -а, -а закричала я. «Я же голая! Мяу!» Велер оперативно закрыл глаза сыну, пока я, упав с комода на четвереньке, поползла в сторону еще одной шторы, забыв, что ходить нужно на двоих. Рванув ее на себя, я, наконец-то, замоталась, сдувая с лица белоснежный локон. А потом я всхлипнула. Понимая, что разнесла ребенку комнату и напугала его. Я снова мяукнула, потеряв дар речи, и штора навалилась на меня, блокируя пути отступления. Потом меня, закутанную в тяжелую бархатную ткань, подняли и куда-то понесли. Папа, это же Лизи! Оставь ее, она моя кошка. Для начала мы поговорим с нашей гостьей, а потом ты увидишь ее. Нет, я с вами. Она моя. «И я несу за нее ответственность!» — прокричал мой маленький защитник. Я услышала, как Рон стал догонять нас. Меня так и несли, закутанную в штору, куда-то вниз. «Теперь это уже ответственность твоего папы — приглядывать за незнакомыми тетями». «Но сейчас она кошка, а значит, моя!» — не унимался Рон. «И ведь не поспоришь с логикой? Передай ее мне!» От страха, что со мной может сделать Велиор, мои волосы зашевелились на загривке. Обрадовавшись, что все же могу обращаться в женщину, я совсем выкинула из головы то, что герцог может быть против моего присутствия рядом с его сыном. А еще он может запереть меня где-нибудь или же отдать на опыты доктору Саммерсу. Поэтому я затихла, а потом затрепыхалась с новой силой, непроизвольно обращаясь в женщину. «А теперь она женщина, так что, сын, сначала я разберусь с ней», — произнес герцог. Я икнула на руках у велиора, подтянула на грудь штору и замерла. Меня держали крепко и, видимо, отпускать не собирались. Потом мужчина занес меня в свой кабинет и разместил в кресле. На его лице абсолютно ничего не читалось, что заставляло меня нервничать еще сильнее. «Тебе придется подождать, когда...» Лизи освободится. «Ну или не Лизия, сказал Виллиор Рону и посмотрел на меня, а я кивнула ему головой. «Ну, папа!» «Сын», — строго проговорил Виллиор. Я еще сильнее закуталась в штору, бегая глазами между двумя такими одинаковыми мужчинами. «Мяу!» — нервно выдала я в человеческом обличии и прикрыла рот ладошкой когда две пары темных глаз уставились на меня. «Ладно», — протянул Рон и, не отрываясь от меня, попятился за дверь. А я вдруг ощутила, что мне страшно оставаться наедине с Велиором. «Я не хочу на опыты! Мяу!» — взвыв, я рванула вперед, придерживая штору. Выскочив за открытую дверь, я побежала в сторону входной двери, затем запуталась в длинной тяжелой ткани, и чуть не упала, если бы не крепкие руки Велиора, который догнал и удержал за плечи. Я снова икнула, что раскрыло меня с головой, и упала на кошачьи лапы. «Никто тебя не отправит на опыты», — проговорил Велиор. «Папа, ее никому нельзя отдавать», — к нам подбежал Рон. Велиор, наконец, извлек мою голову из-под шторы, однако мои лапы и хвост еще оставались плотно замотанными. Я и не собирался. А вот выяснить, откуда она такая взялась, стоило бы. «Да это дед наш. Ты бы знал, как он пытался ее отобрать у меня». «Дед?» Я увидела, как нахмурился велер. «Да, она была у него, а потом, видимо, случайно вырвалась. Но тут ее увидел я и не отдал ему. По всей видимости, правильно сделал», — произнес Рон, а потом подошел к нам и погладил меня по голове. Нужно будет с ним переговорить, произнес Вилор. А я замотала головой и, снова обернувшись женщиной, подтянула штору. Затем я поерзала, устроившись на руках мужчины, который как-то не был против этого. Не надо, я не хочу больше есть мышей, скривилась я. И там, там, опасно. Почти мяукнула я, но вовремя прикрыла рот ладошкой. Потом я дернула ушком и поняла, что они не на месте. Подняв руку к голове, за которой мужчины внимательно следили, я погладила свои ушки на макушке, а потом всхлипнула. «Я все равно больше кошка», — жалобно протянула я. «Возможно, тебе просто нужно потренироваться. Оборотни вполне могут становиться людьми, когда пожелают. Но сейчас нам нужно поговорить. Тебе ничего не угрожает». «Хорошо», — согласилась я, хотя сердце все еще учащенно колотилось в груди. Веллер снова занес меня в кабинет и усадил в кресло, а Рон остался за дверью. Мужчина еще какое-то время просто молча рассматривал меня, а потом, усмехнувшись, самой обаятельной улыбкой спросил. «Может, кофе?» Я робко ответила ему улыбкой и согласным кивком головы. После этого Велиор оставил меня лишь на мгновение, чтобы отдать распоряжение. Потом он медленно разместился напротив меня, прожигая темным взглядом. Я повела носом. Не думала, что буду настолько чувствительной к запахам. Когда я была кошкой, аромат мужчины будоражил меня. А сейчас я с удовольствием облизала бы его, как конфетку, а потом и покусала бы. Мои мысли явно уводили меня не в то русло, но и противиться им я не могла. Вот и вроде бы взрослая женщина, через три года стукнет 30, а веду себя как подросток в период гормональных скачков. Хотя наверняка в этом виновата моя кошачья суть. Поэтому придется привыкать к ней, потому что я теперь кошка-оборотница и человек наполовину. Вот говорила мне мама, «Доча, не смотри ты эту муть про оборотней и вампиров. Ничем хорошим это не закончится». Жить нужно в реальном мире. А теперь получилось, что мои тайные желания оказались материальными. От воспоминаний о покинувших меня маме и бабушке мое сердце, как обычно, сжалось. Но, надеюсь, там, где они сейчас, им хорошо. Да и если бы не эта странная кошка, я встретилась бы с ними. Нотки кардамона, едва ли уловимые в сочетании с диким апельсином и приглушенным кедровым ароматом, просто сводили меня с ума. Именно так пах Велиор. Мой рот наполнился слюной в желании все же облизать его. Я вцепилась в подлокотники кресла и не заметила, как выпустила когти, впиваясь в обивку. Глаза с трудом удавалось не закатывать, похоже, надо научиться контролировать свою звериную сущность, чтобы не пугать окружающих. Велиор молча следил за мной. По его лицу невозможно было что-либо понять. Похоже, это профессиональное. Но тишину нашего странного зрительного контакта нарушил его тихий с хрипотцой голос. «Как тебя зовут?» «Рита Смирнова. Я не отсюда. Мой мир не магический. Земля. Так мы его называем», — растягивала я слова. Оказывается, что за полгода я просто-напросто отвыкла издавать человеческие звуки. Но мой голос мне нравился. Он был грудной и приятный. Надо отдать должное, Велюор снова не проявил никакого удивления. Я склонила голову на бок, изучая его и пытаясь понять, что меня ожидает после такого признания. «Как долго ты здесь?» Велюор откинулся в удобном кресле. «Чуть больше полугода меня сбила машина» когда я спасала кошку. А потом я очнулась в ее теле, уже здесь. И снова мои слова не шокировали мужчину. Я нахмурилась, а затем вспомнила, что срочно должна рассказать ему о похитителе, пока еще нахожусь в своем теле. После таких мыслей я подскочила от бешено колотящегося сердца, сверкнула глазами, облокотилась на стол Велиора и поддалась к нему, выставляя руку на столешницу. «Рона похитил другой!» Я сжала раскрытую ладонь. Велер нахмурился, пожалуй, только эта новость вызвала хоть какую-то эмоцию на его лице. Он подался поближе ко мне, нас разделял только его стол, и я потянула лист бумаги. Я опустила глаза и наблюдала за тем, как мои белоснежные острые коготки разрезают бумагу на полоски пока мужчина пытался его высвободить. Я подняла руку, рассматривая свой шикарный маникюр с перламутровыми переливами, и улыбнулась. Запах был другим и не принадлежал похитителю, пояснила я, а потом провела кончиком языка потому, что стало мешать мне говорить и наткнулась на клык. Я ощупала его языком и пришла в восторг. Затем я рванула в смежную комнату, где была ванная комната Велиора, теряя нить разговора, и тут же застыла, смотря на свое и одновременно не свое отражение. Ярвана выдохнула, теряясь в смешанных эмоциях. Цвет волос стал светлее, милые белоснежные ушки кокетливо выглядывали из пышной, слегка вьющейся шевелюры, глаза стали цвета молодой зелени и слегка раскосыми. Вздернутый носик. А когда я улыбнулась, то обнаружила белоснежные небольшие клыки. Лорд велеор, ваш кофе! Раздался стук, а затем голос грымза Вилмы. Я зашипела по привычке, разворачивая ловя пристальный взгляд велеора. Оказывается, он следил за тем, как я рассматриваю себя. Экономка пожаловала лично, а я упала и приземлилась на четыре пушистые лапы, ожидая, когда та покинет кабинет Вилеора и только потом снова стала женщиной. Есть один плюс этого всего, и, похоже, проблем с оборотом у меня не предвидится. Достаточно лишь моего желания, чтобы сменить и ипостась. Я снова обмоталась красной тяжелой тканью и выпрямилась. Она и лето докладывали обо всем Виолетте. А еще они хотели избавиться от нас, зашипела я, поясняя свое состояние. Желание пожаловаться было сильнее меня. Как можно оставлять ребенка в доме, где такое происходит? Мужчина поджал губы и только после этого отлепился от дверного косяка. Вопрос с ними уже решенный. Они обе будут наказаны. «Не думай, что я забыл о том, что говорил доктор, и о том, что тебя здесь явно не кормили», — сердито процедил лорд. Велиор отошел к шкафу, находящемуся здесь же, и выудила оттуда белоснежную рубашку. «Ох, я бы на его месте подумала прежде, чем давать мне такое». Скинув бровь, я молча приняла. Велюр еще раз окинул меня темным взглядом и покинул туалетную комнату. А я сбросила ткань и, не отказав себе в удовольствии, даже приняла душ, который был тут. «Какая же это прелесть! Не нужно теперь вылизываться!» Волосы я не стала трогать. Они и так были пышными и чистыми. Надев на голое тело его рубашку, я закатала рукава до локтей, оставила расстегнутыми три верхние пуговицы и вышла. По сравнению с лордом я была намного меньше, поэтому его рубашка прикрывала бедра, но была выше колен. Вроде бы скромно, но было одно большое «но». Да и много ли надо мужской фантазии, чтобы оценить мой вид и то, что внизу у меня нет ничего? Я присела на кресло, подтянула под себя колени, пряча их под хлопковой тканью на крахмалиной рубашке, затем опустила локоть на столешницу и подперла свой острый подбородок, понимая по расширившимся зрачкам Велиора, что мое появление не оставило его равнодушным. Он медленно окинул меня взглядом и все то, что было ему доступно и не скрыто массивным столом. Я не мешала ему, а наоборот изучала его в ответ. Жуть, как хотелось поиграть на нервах мужчины. А все виной моя кошачья суть. Хозяин. С придыханием протянула я и растянула губы в улыбке, наслаждаясь тем, как дернулся лорд и потер шею одной рукой. Но вдруг я сама попала в ловушку, когда ощутила, что по губе что-то потекло, и на стол капнула капелька крови. Видимо, клыками поранилась. А когда я почувствовала очередное щекотное скольжение и хотела слезать с губы кровь, велиор подался вперед. Он одной рукой властно придержал мой подбородок, а другой медленно смахнул каплю под мое неровное дыхание. Когда я все же, проведя кончиком языка по губе, залезала рамку, герцог растер кровь на своих пальцах, не спуская с меня обжигающего взгляда. В этот миг я ощутила себя мышкой, пойманной удачливым хищником. Наверняка мои зрачки тоже расширились. Велер погладил мой подбородок пальцем и оттянул нижнюю губу. Я прикрыла глаза, ловя эти прикосновения и наслаждаясь ими, а потом, неконтролируемо контролируя заурчала, подобно кошке. Затем я приоткрыла глаза, глядя на мужчину сквозь полуопущенные ресницы, а тот стал еще ближе и практически в самые губы тихо проговорил. «Можешь меня так называть? Только наедине». Это намек? Предложение? Игра? Желание подразнить меня? Мысли судорожно заметались в моей голове. Неожиданный стук в дверь заставил резко вырваться из такого приятного захвата Велиора и снова стать кошкой. «Лорд, к вам пришли с работы!» Задыхаясь, проговорила Вилма. Герцог хмуро кивнул ей, а потом посмотрел на себя. «Подожди меня здесь. Я скоро. И пока не обращайся. Не нужно, чтобы о тебе сейчас знали, пока я не наведу порядок в собственном доме». Затем он встал, обошел стол, останавливаясь рядом с моим креслом, и занес руку над моей головой, желая по привычке погладить за ушком, но замер, не зная, как я это расценю. Но я сама подалась вперед, мужчина провел рукой по голове и вышел за дверь, а я прилегла, обвернулась хвостом и прикрыла глаза, радуясь, что не буду всю жизнь находиться в теле кошки. Мою радость омрачали только опасность, которая висела над ребенком, и то, что его настоящий похититель так и не был пойман. Ах да, еще... И наличие невесты у лорда. Но тут, как говорится, время все расставит на свои места. Земные кошки не сдаются. Вернулся лорд не скоро, и я успела задремать. Мне так было сложно просыпаться, что так и продолжала плавать в сонном состоянии, пока меня куда-то несли. Лишь ненадолго взыграло любопытство, и я открыла глаза, чтобы понять, где именно меня разместят. Ведь комнаты у меня своей не было. И я спала либо с мальчиком, либо с велеором. Я увидела, что Рон так и не дождался нас и заснул поверх одеяла. А отец накрыл его легким одеялом, оставляя досыпать, так как ночь была бессонной у всех нас. Хаос вокруг так и остался. Никто не потревожил сон маленького лорда. А меня, крепко прижимая к себе, принесли в хозяйскую комнату. Я довольно заурчала и зарылась в теплую постель, пребывая в кошачьем тельце. Меня погладили, но тут же отстранились. Стало прохладно, но сон все сильнее захватывал меня в свои объятия. Наверное, усталость от постоянного оборота в кошку и обратно вымотала меня окончательно, и я уснула. А когда я разлепила зеленые глаза и зевнула, демонстрируя всю свою зубастую пасть, то поняла, что одна в комнате Велиора. Я лениво потянулась, выгибаясь всем телом, и посмотрела на часовой артефакт. Поздний обед. Вот это я поспала. Желудок судорожно сжался. А я вздохнула, особо не рассчитывая на то, что меня покормят, несмотря на обещание Велиора. Мало ли у него дел, работы полно. Ну ладно, подожду его до вечера, а уже там покушаю. Только вот стоило выйти из комнаты и спуститься на первый этаж, как на меня набросился ураган. Мое сонное и расслабленное тельце подхватили на руки. «Ох, какая ты красавица! А какая пушистая! Сразу видно кошечка благородных кровей! Прелесть прелестная!» Восторженно пролепетала девица в переднике горничной поверх тёмно-синего строгого платья. Я боялась дышать и думала, что меня просто снесет от волн радости, идущих в мою сторону. «Ой, ты такая легкая! как будто совсем ничего не весишь. Пойдем, моя хорошая, я тебя покормлю. Да и господин так тебя любит. Не гоже тебе голодать. Он даже велел кормить тебя за столом. Меня занесли в столовую и оставили ненадолго. Пока я сидела на удобном высоком стуле и молча взирала на белоснежную тарелочку перед собой, стоящей на такой же белоснежной скатерти, я мысленно поразилась тому, Как только этот невероятный мужчина успел все сделать, пока безбожно дрыхла. Он позаботился обо мне и заменил прислугу. Вернулась служанка с подносом мелко нарезанного мяса в сливочном соусе и молочником. «Сейчас, моя хорошая, я тебя покормлю. Только ты знаешь, я все же решила не приносить тебе кофе с молоком, хоть хозяин и велел. Ну, как-то это странно». Она смешно поморщила носик, поставила тарелки с едой передо мной и села рядом, принимаясь ждать. Надеюсь, меня не будут все время таскать на руках. Я с опаской покосилась на восторженное создание и, постоянно оглядываясь, принялась есть кусочки нежнейшего мяса. Так вот, я как только узнала, что ты тут живешь, то подумала, а почему бы мне не устроить твою личную жизнь? Мало ли кофе плохо скажется на твоем здоровье. Я подавилась от щебетания девицы и закашлялась, боясь представить, каким интересным образом она желает мне устроить личную жизнь. «Ой, ты ешь! Все хорошо. Косточка, что ли, попалась?» Забеспокоилась служанка и налила мне в миску молока. Запив, я подумала, успеет ли велер спасти меня, или пока моя благодетельница не ожидает, дать стрекача. Только я даже не успела сорваться с места как была схвачена расторопной служанкой, которая с удовольствием гладила меня, а потом отнесла в гостиную, оставив под пристальным взглядом еще одной неизвестной мне женщины. Но, как выяснилось, это была наша новая экономка. Женщина в годах, приятной наружности, слегка улыбнувшись, погладила меня, пока я сидела в кресле. Но, по сути, меня просто-напросто сторожили. Я точно ощущала своей обостренной интуицией, что еще немного, и как только вернется служанка, моя жизнь уже прежней не будет. Все так и произошло. Я сидела как статуэтка и изредка шипела, волком смотря на упитанного жердяя, прожигающего меня голубыми глазами. «Ну, Лизи, девочка, посмотри, какой Джордж красивый!» «Он воспитанный, породистый, здоровый и самый лучший представитель своей породы. У вас будут самые красивые котятки!» А я лишь нервно вздыхала, молча офигевая. Так и хотелось закричать. «Да вы обалдели!» Но я помалкивала, ожидая своего спасителя. Да и вообще попыталась выложить свой ментальный посыл в голову этой рыжей морды. «Что я как бы не по котам!» А судя по моим прошлым отношениям, по кабелям больше. А потом не сдержалась и чуть не рассмеялась. Ведь если опустить свою влюбленность в Велиора, то по факту ничего не изменилось. Он занят, только теперь в роли разлучницы выступаю я. И это что, бумеранг? Карма? Что мне нужно принять и простить предательство подруги и бывшего жениха? Понять их? Или нужно отказаться от Велиора, понимая, сколько боли это принесет Виолетте. Но ведь она не любит Рона. Ему будет плохо с ней. Да и сомневаюсь я, что она любит Велиора. Вот его деньги, да. И все же эта наглая рыжая морда бесит меня. А также все рассказы о его породистых бубенцах. Хорошо, что кот не приближался ко мне и только принюхивался, ведя носом с колен предприимчивой служанки, мечтающей о рыжих котятах. Но самое интересное то, что даже Рон не мог спасти меня. Он был как раз на занятиях. Так мы с рыжим котом, знатным осеменителем кошек, сидели в гостиной, гипнотизируя друг друга до тех пор, пока не зашел в дом Велиор. Его выражение лица было непередаваемым. Когда он увидел меня и подскочившую красную от смущения служанку с рыжим пухляком на руках, которая попыталась рассказать о своих великих и благих намерениях, Хохот мужчины, раздавшийся в гостиной, заставил меня зашипеть. Смешно ему, видите ли. Обиженную меня Велиор перехватил вдоль тела и прижал к себе, сотрясаясь от смеха. Потребовав ужина в кабинет, на две персоны больше ничего не объяснив растерянной служанке, герцог удалился. В кабинете он поставил меня на кресло. Я нервно хлестала хвостом по мягкой обивке, пока Велиор где-то пропадал. А когда он вернулся с большой коробкой в руках, то сказал. «Оборачивайся, Рита. Я принес тебе платье. А потом мы с тобой поговорим, пока твой жених не начал действовать». Обернувшись за считанное мгновение, я успела бросить в его сторону крышку от коробки, стоявшей рядом на столе. Плотный картон врезался в закрытую дверь ванной комнаты, из-за которой снова раздавался мужской смех. Даже моя ногота в это время меня не волновала. Фыркая из строя гримасы я нервно облачалась в красное платье с тонкими бретельками. Прямой крой мне очень шел, а шелк приятно льнул к телу. Вот краснеть из-за того, что белье, возможно, тоже выбирал велиор, я не стала. Чай не девочка. На ноги обула легкие без каблука шелковые балетки, сдув прядь белоснежных волос — Я разогнулась как раз вовремя. Велюр без предупреждения вышел из ванной комнаты. Я сложила руки на груди, нервно постукивая носком туфельки. Не сердись. Просто это было весьма неожиданно. Не думал, что мой дом превратится в бюро по подбору пары. Мужчина закатал рукава белоснежной рубашки и сел в кресло, не стесняясь, рассматривая меня от кончиков ушек на макушке, которые я так и не спрятала до разреза на бедре, откуда торчала моя острая коленка. В дверь постучали, и пока я, растеряв весь свой запал, не знала то ли мне бежать в ванную, то ли снова превращаться в кошку, Велиор опередил меня. «Не стоит. Я сменил весь штат прислуги. Теперь тут работают проверенные люди. Войдите!» — крикнул он, пока я с замиранием наблюдала, как комната заполняется людьми. «Это...» «Моя гостья. Леди Рита Смирнова. Она может делать в доме все, что пожелает. Прошу оказывать ей посильную помощь в различных вопросах». Потом Велиор представил мне по очереди всех своих работников, и, к моему удивлению, этих людей даже не шокировали мои ушки. А когда мы остались одни и перед нами поставили сытный мясной ужин, Велиор пояснил. «Экономка раньше работала у меня в ведомстве в качестве писаря. Ее ничем не удивить. Сегодня я предложил ей работу у себя дома, и она согласилась, сразу же порекомендовав мне свою внучку. Женщина не из болтливых и проверенная временем. За девчонкой она уж точно присмотрит. «Значит, мне можно не прятаться?» «Можешь принимать любую форму, какую пожелаешь. Единственное, нам стоит сегодня потренироваться, чтобы ты никого не напугала своим обликом» и, оборачиваясь, сразу материализовывала на себя платье или любую другую одежду. «А у меня получится?» — с недоверием спросила я, отрезав сочный кусочек мяса и обмакнув его в сырный соус. «Не сомневаюсь в этом». «Хорошо», — выдохнула я и внутренне расслабилась. Даже забыла о том, что злилась на Велиора. «А что с Вилмой и Леттой? Мое любопытство, как всегда, невозможно было сдержать. Теперь они не могут работать в домах, где есть дети. А значит, с такой рекомендацией им больше не светит хорошая работа, — проговорил мужчина. Я забегала глазами, не понимая, что чувствую. Ведь это все из-за меня. Я допросил их и узнал. Много интересного. Нахмурился герцог. Кухарка тоже уволена с волчьим билетом. А что она сделала? Ну, кроме того, что морила тебя голодом и воровала еду, она еще и... подмешивала мне настои. У-у-у, вырвалась у меня. Для чего же? Чтобы я быстрее решился на брак с Виолеттой, жестко усмехнулся мужчина. у у, -у, -у, -у, -у". Снова содержательно выдала я, а у самой засосала под ложечкой. Велер мне нравился. Очень. Он был просто ожившей мечтой с набором тех качеств, что я так ценила в мужчинах. Сильный, ответственный, заботливый, в меру строгий, да и много всего еще. Я понимала, что для него, по сути, чужая женщина, волей его деда, попавшая в тело кошки и, соответственно, в его семью. Но как же хотелось, чтобы он обратил на меня внимание как на женщину. «Боже мой, а как он пах!» Я своим обостренным звериным чутьем просто сходила с ума. Так и забралась бы к нему на колени, свернулась бы там калачиком и спала бы. Аппетит мигом пропал, и я просто продолжала ковыряться в тарелке, искоса посматривая на велеора. Настроение опустилось до отметки нуля, когда я снова и снова прокручивала в голове мысль, что герцог помолвлен, что скоро у него свадьба, И, видимо, даже то, что кухарка подливала ему возбуждающее средство, не разбило их пару. Да и мало ли у этого брака может быть огромный экономический потенциал, и семьи просто не захотят нести ущерб при расставании. В местном укладе я так и не разобралась. Когда я совсем загрустила, то стоило только двери кабинета распахнуться, как все изменилось. «Лиззи!» — крикнул Рон и замер, не зная, как быть и что делать со мной. Я выпустила столовые приборы из рук и развернулась, искренне улыбаясь мальчику. Я тоже была его рада видеть. Видимо, занятия поздно закончились. Вскочив с кресла, я бросилась к нему, опустилась на колени, чтобы сравняться с ним ростом, и обняла, зарываясь в его макушку носом. Ох, как же он тоже вкусно пах! Я завурчала и потерлась носом о его короткие волосы. Мальчик замер, а я оторвалась от него, чтобы не напугать. «Я кошка», — сверкнула глазами я. «Я понял», — робко произнес Рон, «и поэтому я могу немного шокировать своими повадками». «Угу», — еще тише дополнил мальчуган. Я снова прижала его к своей груди, обнимая и понимая, насколько сильно прикипела к нему за это время. Служанка, которую звали Ирисой, просто стояла позади. Наконец я оторвалась от мальчика. «Ты уже ужинал?» «Да». «Тогда, может быть, выпьешь с нами чай?» «С пирожными». «Они ведь есть?» — спросила я у Ирисы. Служанка вся покраснела от моего взгляда и робко кивнула. Я не стала заострять внимание на том, чем обусловлено ее состояние, и так было понятно, что девушка ошибочно пыталась свести меня с котом. Я улыбнулась Сирисе, развеселившись от ее реакции, и та убежала выполнять наше пожелание. Мы развернулись к Виллиору, который очень внимательно следил за нами. Он тоже тепло улыбнулся сыну. Вскоре мы разместились за письменным столом герцога и с удовольствием поедали сладкие песочные корзиночки со взбитыми сливками и свежими ягодами. А я, наконец-то, могла расспросить Рона обо всем, о чем хотела. «Как тебе новый учитель?» «Мистер Бернард мне нравился больше», — признался Рон, сделав глоток вкусного ромашкового чая. «Мне он тоже очень нравился», — поделилась я. «Представляю его лицо, если бы он знал, кем ты была», — прыснул ребенок и залился смехом. Я тоже не удержалась и засмеялась. «Теперь я понимаю, почему ты заставляла меня учиться», — продолжил Рон. фыркнула я. «А почему ты раньше не оборачивалась?» Спросил Рон, а я успела заметить, как Велиор бросил заинтересованный взгляд на нас. Я провела рукой по голове мальчика. Я не могла. Не знаю, почему сейчас получилось, но я очень этому рада. Я тоже, — добавил Велиор. Пока мы молча смотрели друг на друга, я пыталась понять, как относиться к его словам. А Рон тихо произнес. «Ты спасла меня. Я так испугался тогда. Я тоже мой хороший. Никогда не чувствовала себя настолько жалкой, как тогда. Лучше бы я попала в тело Ротвеллера. Тогда этому похитителю ой, как не повезло бы. Проговорила я и потянулась через высокую ручку кресла, чтобы прижать к себе Рона. А сама дала себе заметку поговорить с ним об этом наедине и разузнать, может быть, ему нужна помощь специалиста, детского психолога, если здесь есть такой. Рон всхлипнул, но справился с собой. А когда я заглянула в его слегка покрасневшие глаза, то он спросил. «А кто такой Ротвеллер?» «Это такая порода бойцовских собак». Я снова провела по его голове рукой. «А как ты оказалась у деда?» «Я...» — занервничала я, глядя на Велиора. Тот кивнул мне, помогая принять решение говорить правду. «Я из другого мира». «Техногенного. У нас нет магии. Только техника и технологии. Меня там сбила машина, когда я спасала кошку на дороге. А потом я очнулась в теле животного в мастерской твоего деда». «Вот это да!» — протянул мальчик. «А долго ты у нас пробыла?» «Достаточно, чтобы практически смириться с новой жизнью. А потом?» Потом дверь в его мастерской оказалась открытой, и я убежала, сразу же попав к тебе». «Так я спас тебя!» — выпятил грудь маленький лорд. «Разумеется». «Ты знаешь, питаться мышами я не хотела бы», — улыбнулась я. «Фу!» — скривился Рон. «Согласна», — расхохоталась я и щелкнула мальчика по носу. Мы еще какое-то время разговаривали о том осем, и только в конце ребенок вспомнил и мило покраснел. «А как тебя зовут?» «Рита». «Но думаю, что когда я буду в теле кошки, то ты можешь звать меня Лизи. «Я не против». Я поцеловала его в щеку и передала в руки Ирисы, которая пришла за мальчиком. И вот мы остались с Веллером вдвоем. Неловкость стремительно нарастала, особенно когда я представляла, как буду материализовывать на себе одежду при обороте. «Интересно». Хорошо, если это получится у меня с первого раза или нет. Хотя моя бабушка всегда говорила, что в женщине всегда должна оставаться загадка. Поэтому, наверное, не стоит настойчиво сверкать своими формами. И, похоже, эта странная игривость, что просыпалась во мне, стоило только оставаться с мужчиной наедине, тоже была от кошки. Страшно представить, что будет в марте.